819. Октябрь 26. Посылаемая учителем энергия лишь частично превращается в ряд видимых действий. Записи, слова, стихи и так далее. Но другая ее часть остается в организме. Усиливает пистол огня и трансмутирует систему или аппарат человеческий. В этом значение луча и отпечатка его на сознании остается на положенный срок. По характеру условий на каждый данный момент требуется энергия определенного вида, и учитель посылает ее в луче. Это и будет луч особого назначения. Из обычного же луча нужные на данный момент элементы извлекаются магнитно, по притяжению, в соответствии с потребностью момента. Так идет насыщение духа светом, и утверждается положение, что приходящее к учителю не возжаждет духовно, ибо насыщение голода духа идет постоянно. Пищу духовную имеет ученик в изобилии, и обычно более того, чем может вместить, и поглощается духом по потребности, созвучно с его устремлением, именно каждому по потребности. Это условие питания духа лучами владыки является неотъемлемым признаком ученичества, не имеющие луча, но пробудившиеся духом напряжены в поисках источников, дающих знаний. Но ученик, утвержденный, уже не ищет, ибо нашел и знает, как насыщать устремление духа. Дается все, что он может вместить, но по с его устремлением. Надо лишь чтобы. расширяла совместимость сознания. Получивший должен раздать не имеющим. Это закон. Раздача идет по сознанию приходящих. Суизмеримость трудна, ибо хочется дать больше, чем способно воспринять сознание. Много среди отходящих тех мера вмещения кого была переполнена сверхмеры. Лучше не додать, чем передать. И тем не устрашить ищущего. Желудки у всех разные, то есть вместимость сознания его способность ассимиляции. Ритм помогает во всем, и особенно в процессе расширения сознания. Преуспеть можно всегда, если ритм соблюден.